Глава третья. А колобки-то бывают красивые. Услышав предложение дракона, я даже забыла о своей истерике. Всю мою панику и тоску мгновенно задавило негодование. Этот колобок действительно считал меня недалёкой девицей? Или он полагал, что слёзы девушки начисто смывают ей мозги? У меня с этим, кажется, проблем не наблюдалось. Его слова, что он не смог обернуться, прочно засели в памяти. И те, что ведьмы выходят замуж за представителей их народа, тоже не прошли мимо. Получается, что только что мне незнакомый мужик предложил на нём развлечься? Да за кого он меня принимает? Но глаза слепались, нет сил. Спикировать с метелочки, конечно, не получится, она меня держала, а вот вместе с ней что-то не хотелось проверять. Осторожно взяв выше, я повторила свой фокус со спиной колобка, но чуть нежнее. «Драконья спина оказалась, на удивление, удобным местом для сна, если её противно черноглазый обладатель не закладывал виражи, селись досадить ведьме. Хотя после моих танцев с бубном, то есть с метлой вокруг деревни, следовало признать, простым человеком я явно не была. Но, как говорила одна известная героиня, «Я подумаю об этом завтра». Моё предложение вызвало у ведьмы странный ступор. Она даже кувыркнулась, а потом резко затормозила на метле. Я и не представлял, что на данном артефакте возможно исполнять такие виражи. В то, что Настя бормотала себе под нос, стараясь аккуратно уместиться на спине, можно было даже не вслушиваться. Благо, что уже её метла прилипла ко мне, как пиявка, и обхватила защитным коконом свою хозяйку. Эту непонятную, странную, вспыльчивую, упертую, вредную и, надо признать, что необычную леди. Нет, в самом деле, девушка удивительная». Я впервые видел ведьму, которая бы так быстро сблизилась с летательным артефактом. Мне доводилось слышать, что к метёлочке маленькие ведьмочки привыкали с детства и крайне не любили их менять, если только необходимость не обязывала. Но Настя освоилась без особых проблем, и метла её уже любила. Стараясь больше планировать в потоках тёплого воздуха, чтобы резкими рывками крыльев не потревожить мою странную попутчицу, я прислушивался к её дыханию. Это же надо, только приспинилась, а уже дрыхнет без задних ног. Как же сильно она устала. Может, не следовало отправлять её обновлять деревенским чары? Хотя, судя по кострам, народ отчаянно нуждался в ее помощи. Вот и как после этого было не верить отцу, который утверждал, что чем сильнее девушка, тем больше рядом с ней нужен сильный мужчина, чтобы она имела возможность ощутить себя слабой женщиной тогда, когда захочет. Кажется, я начинал понимать тех драконов, что женились на ведьмах. Настя спала беспокойно, что-то бормотала во сне, вздрагивала и всхлипывала. Я пытался унести нас как можно дальше от логова колдуна, но тёмные ленты сил не давали мне нормальной подпитки, и через какое-то время я понял, что надо сделать привал. Тем более, что перекусить у меня так и не получилось. То ли я слишком резко сбросил высоту, то ли Настя спала слишком чутко, Не успел я приземлиться, как услышал чуть хриплое «Мы прилетели?» «Нет, можешь спать дальше», — как можно мягче заверил я. «Просто мне нужно отдохнуть». Я решил, что уж сонная-то она точно не станет дерзить. Не тут-то было, это язва пробормотала. «А я думала, у тебя там пропеллер где-то, ну, как у Карлсона». «Что? Кто такой Карлсон? Это её жених? Друг? Брат?» Какое-то непонятное чувство царапнуло моё сердце, и я с досады чуть резче, чем хотел, коснулся лапами земли. Удар по конечностям заставил передёрнуть плечами, и девчонка кубарем слетела на траву. «Да твою же, кочерыжку!» — заорала она, стукнувшись о землю. «Кочерыжка у тебя в руках!» рякнул я от обиды и взмыл в небеса. «Да что же такое? Совсем себя не контролирую с этой ведьмой. Наверное, это голод заставляет мои эмоции закручиваться в головокружительные водовороты». Я смотрела, как этот гад чешуйчатый уносился на всех парах прочь и понимала, что если б он не смылся, то сейчас бы уже получал веником, ой, простите, метлой за такое пробуждение. Вот чувствовала же, что гадина летучая точно устроит какую-нибудь пакость, да так спать хотела, что забила. Хотя нет худа без добра. «Можно быстренько оправиться, перекусить и поспать на твёрдой земле, что не пытается скинуть тебя в кусты». Потерев ушибленную пятую точку, я поднялась на ноги. Почти всё задуманное заняло минут пять. Кушать я не стала. Морфей звал к себе, затягивал. Обняв верную свою метёлочку, я привалилась к высокому пню и провалилась в глубокий сон. Разбудил меня снова Андреас, и на сей раз у меня имелась возможность его прибить. И было за что. «Ты хочешь сказать, что я, как зверь, буду рвать сырое мясо зубами? У нас ни ножа, ни спичек!» — возмутилась я, глядя на жилистую конечность парнокопытного. «Нет, не дракона, его копыта пусть жена считает». Я сейчас за тот кусок мяса орала, что это чудовище приволокло, чтобы со мной поделиться свежатинкой. «Не знаю, что такое спички», — недоуменно протянул колобок. «Но я, когда голодная, а с просоней я всегда голодная, злая, поэтому перебила без зазрения совести». «Огниво, зажигалка». Пытаясь лихорадочно вспомнить, как на земле добывали огонь до эпохи искры и электричества, я расхаживала из стороны в сторону. «Так тебе мясо надо прожарить?» — догадался этот тугодум. «Рядом с тобой маг огня. Сейчас». Мне надо было догадаться, что дракон задумал месть, еще когда он гоготнул, как ему показалось, тихонечко, а потом низко наклонил свой ковш, ой, голову к земле. Пламя, что вылетело из его пасти, охватило пенек, возле которого я пыталась отдохнуть, и на который этот нелюдь бросил мой ужин». Тело само непроизвольно откатилось от жаркого пламени, а потом, честно-честно, руки сами схватили метлу и огрели этого шутника по шее. «Дуреха! Я притащил тебе самое дорогое мясо на континенте!» — зарычал чешуйчатый и заглянул в мои глаза своим глазом. «Его на стол высшим аристократам подают!» «Этот окорок на рынке будет стоить сто золотых, а ты дерешься!» И он отвернулся от меня, демонстративно устроившись ко мне спиной. «Не поняла. Обиделся, что ли? То есть он меня испугал, и он же обиделся? А я предупреждала, что слабая девушка от испуга может много чего натворить». Хмуро смотря на тушу надувшегося колобка, я хотела высказать ему всё, что может думать воспитанная девушка о его поведении. Но в этот миг по драконьей спине побежали искорки, и сквозь них мне померещились широкие мужские плечи с невероятно огромным мечом в ножнах, что были как-то хитро закреплены между лопатками. Я спятила от усталости и стресса. Протерев глаза, проворчала себе под нос и демонстративно отвернулась от дракона. «Что?» — пророкотал этот гад чешуйчатый. «Да ничего!» — отмахнулась я от глюка. «Ведь если у меня шиза, то и он плод моего больного воображения. Просто я сошла с ума. Какая досада!» Вижу меч-кладенец, спрятанный в твоей туше. Дракон вдруг ударил хвостом практически возле моих ног. Земля содрогнулась, а я подпрыгнула, чуть не расставшись с сердцем. «Ты чего творишь?» «Ты видишь меч? Правда?» Колобок вытянул шею таким образом, чтобы его голова оказалась напротив меня. Я невольно отступила. «Уже сомневаюсь. Я сошла с ума. Я сошла с ума. Я просто сплю и вообще дома». «Настя, прекрати. Если ты видела меч, это важно», — зарычал дракон, притопывая лапами от нетерпения, отчего лес ходуном ходил, а моя теория, что всё глюк, рушилась буквально на глазах. «Ну да», — Здоровенный такой поднять невозможно. А значит, это мираж, и не рычи на меня, — заорала я в ответ, вспомнив, что если это всё реальность, то я колдовать могу. А не то превращу в пугало огородное, и будешь ворон пугать, как вон ту, что сейчас снялась на сеста. И вообще что-то мне не айс. Ты видела мой меч, меч, который я ношу во втором облике. Поверь, опустилась я на землю, чувствуя себя выжатым лимоном. Мне это сейчас по барабану. Леди Леонари. Мягкий голос окликнул девочку, выдирая из пучины собственных мыслей. Расскажите мне, о чем вы только что прочитали. Драконесочка печально посмотрела на сидящую с ней за столом драконицу. А двух глупых лети. О, -о, О! Её учительница, молодая рыжеволосая женщина, удивлённо посмотрела на свою подопечную. Почему же эти леди глупые? Рыжий ген был доминантен среди драконов. Большинство представителей их нации обладали данным цветом волос, но у леди Дарьяны он был невероятно ярким, восхитительно подчеркивающим острые черты лица и карие с задоринкой, глаза. Потому что только дурочки сунутся на земли темных магов. Их давно притягивает наши магия. Неразумно думать, что кто-то из темных способен бескорыстно влюбиться в драконицу пояснила наставница девочка. «Леди Леонари!» — воскликнула наставница, пытаясь подавить смешок. «Разве можно осуждать разумных только за то, что они верят в любовь?» Взгляд девочки был более чем красноречив. «Да, если это навлекает беду не только на их головы, но и на головы их семей и всех жителей страны» сурово произнесла юная представительница рода Валор. «Им крайне повезло, что родители успели спасти их прежде, чем над ними провели ритуалы». «Юная леди», — нахмурилась огненно «но я не припоминаю, чтобы в книге, которую я вам дала для чтения, были описаны ритуалы». В сказках о волшебной любви нет и не может быть рассказов о тёмных ритуалах. Мы сейчас говорим о разных книгах?» Девочка, наверное, смутилась, потому что спрятала бирюзовые глазёнки и покраснела. Учитель закрыла лицо рукой и тяжело вздохнула. «Ну что, сама виновата?» ведь знала, что девочка развита не по годам, и её родные только приветствуют её любопытство. Но когда она оставляла маленькую леди в библиотеке, то та действительно увлечённо рассматривала добрую детскую книгу. Леди Дарьяна Вераксис с лёгким раздражением взглянула на воспитанницу. «Впредь, моя маленькая госпожа, будьте добры выполнять те задания, что я задала, а не те, что вам хочется». «Почему?» — наклонив головку, девочка с любопытством посмотрела на свою новую наставницу. «Мы должны были с вами сейчас вести дискуссию и спорить о правилах этикета, которые завуалировано прописаны в сказках» об ошибках маленьких детей, что по неосторожности попали в беду. А получается, что...» Леди Дарьяна элегантно взмахнула кистью. «Ничего не получается». Со стороны дверей в библиотеку раздался смешок. «Что, она вас совсем утомила?» — добродушно спросила леди Ириния Валор, подходя к дочери. Поцеловав ее в макушку, она сказала «Не переживайте, вы не первая, кому с ней трудно». «Ах, миледи!» — подскочила наставница и присела в глубоком поклоне. «Прошу меня извинить, но я не услышала, как открылась дверь». «Не стоит!» — улыбнулась Ирина, а Леонария поморщилась от неприятной горечи. Девочка во все глаза уставилась на рыжую лгунью. Юной драконессе было очень интересно, зачем она соврала. «Я зашла за Леонария. Со дня на день прибудут гости, и мне следует её подготовить». Ирине взяла дочь за руку. «Вы ведь слышали об орантусах? В их честь проводится приём. И вы тоже приглашены, леди Дарьяна. Отдохнуть и повеселиться никогда не бывает лишним». «К тому же на приёме будет много холостых драконов». «Вы так добры, леди Ириния!» — еле заметно улыбнулась наставница. «Но мне казалось, что драконица из обедневшего рода не стоит давать надежду на что-то серьёзное в вашем протеже. К тому же моё сердце не свободно». В отличие от вашей дочери, я верю в любовь и уверена, что ради нее можно пойти на многое. Вы заботитесь о самом сокровенном, что есть в моей жизни, дорогая. Леди Валур ласково пожала руку драконицы. И всегда можете обратиться ко мне за помощью или советом. Уверяю вас, мы с мужем обеспечим вас достойным преданным. Если бы Леонари не следила пристально за женщиной, которая врала, то она бы не заметила, как не уловила ее мама, странный злой взгляд, что рыжеволосая поспешила скрыть, быстро скрыв глаза и опустившись в низком реверансе. В темной холодной башне, в темной-темной комнате над черным котлом, в котором бурлила непонятная субстанция, стояла высокая фигура, закутанная в черный балахон. Лорд Симон, а это был именно он, смотрел не на поверхность вонючего варева, а сквозь него. Его дракон и его ведьма были уже далеко. Слишком далеко, чтобы он мог дотянуться до них магией. Но глаза талии были уже рядом с ними. И пусть мужчина не слышал того, что слышала девушка, превращенная в ворону, но сейчас, в призрачном отражении, он увидел, как дракон напал на какого-то смутно знакомого пажа. Взбешенный перворожденный топал всеми лапами и рычал на опешившего паренька. Паренек же, будто у него отсутствовал инстинкт самосохранения, отошел в сторону, явно намеренный спать. Он отмахивался от чудовища, видимо, не осознавая, что озверевший дракон может его покалечить. Однако колдуна не интересовал какой-то пацан. Его беспокоило то, что исчезла девчонка. Получается, что ведьма ушла от связанного с ней чудовища. Вот что значит воспитание техногенного мира. Вот зачем ему нужна была именно ведьма оттуда. Любая местная лесная ведьмочка отказалась бы покинуть дракона, к которому привязана. Они слишком умны, хитры и изворотливы, чтобы остаться в одиночестве в темной империи. Правильная ведьма не отказалась бы от защиты крылатой твари, а свой мерзкий характер проявила бы как-нибудь по-другому. Внезапно изображение понеслось с немыслимой скоростью. Рассмотреть что-либо уже было невозможно, и Симон, взмахнув рукой, прервал связь. «Нужно послать еще одного ворона», — заключил колдун. «Необходимо найти глупую девчонку». «Лакей!» Заорал он так, что летучие мыши, что спокойно спали под крышей башни, сорвались, и шлёпающие хлопки их крыльев стали громом аплодисментов великому колдуну и мудрому повелителю северных земель. Силы после вспышки гнева покидали меня, как вода решето. Дракон бубнил. «Ты видела мой меч, меч, который я ношу во втором облике!» Но даже это не заставило меня разлепить глаза. Пробормотав, «Поверь, я опустилась на землю, чувствуя себя выжатым лимоном. Мне это сейчас по барабану!» Я провалилась в сон, а проснулась от того, что солнечные лучи лезли в глаза. Наступило утро, принёсшее с собой сухость во рту и головную боль. Дракон мирно посапывал во сне и напоминал большую, но добрую собаку, а не противную крылатую ящерицу. Мне невольно подумалось, а как он выглядит в своём втором, как я поняла, человеческом облике? Красив ли он? Видно ли по нему, что он на самом деле дракон? «Ходит ли он постоянно с заносчивым выражением на лице?» Я осторожно приблизилась к огромной туше и положила руку на бок. Чешуя была тёплой, почти горячей. «Ты болен или постоянно такой горячий?» Прошептала себе под нос и нахмурилась. «Вчера он не казался таким горячим, ведь я бы почувствовала такой жар, когда засыпала». «Как бы мне хотелось тебе помочь, хоть ты и гад!» В памяти промелькнули все его дурацкие шуточки, и так захотелось стукнуть этого юмориста-самоучку. Тем не менее я проявила чудеса выдержки. Лежачего, да ещё и спящего, не стала ни пинать, ни черенком от метлы бить. Смоталась в кустики к звенящему в них ручейку, Потом быстро соорудила себе бутерброд из наложенного деревенскими хлеба и лежащего на пенёчке отлично пропечённого мяса, которое само отслаивалось тонкими пластами. И с удовольствием умяла его, глядя на храпящего колобка. И его шумное дыхание мне абсолютно не нравилось. Всё же заболел. Отряхивая ладони от крошек, проворчала я, прямо как моя мама, покачивая головой. «И как тебя лечить?» И вдруг моя метёлочка как взбесилась. Прыгнув мне в руки, она потянула меня в сторону и начала что-то рисовать на земле своим тупым концом. «Вы не представляете, что вытворяло это вредина!» Она словно прилипла к моим ладошкам и таскала меня по всей поляне, как тряпичную куклу. Такое впечатление, что она меня учила танцевать вальс, причём почему-то вокруг туши хрипло дышащего дракона. А когда метла меня отпустила, то я от любопытства взлетела повыше. То, что я увидела, было пентаграммой. Откуда узнала — Видела похожие рисунки в фильмах и играх. Без каких-либо действий с моей стороны пентаграмма вспыхнула огнём. От неожиданности я сделала кульбит на метле. Едва я вернулась в нормальное положение, как эта красотка резко спикировала, заставив меня ударить своим древком дракона по голове. Вид сверху на пентаграмму был завораживающим. И если честно, то я бы лучше еще повисела рядом с верхушками, кажется, елей, а может и пихт, потому что когда я врезалась со всей дурище в драконью черепушку, то метелочка в моих руках завибрировала, а голова Андреаса загудела, как колокол. Ладно, не шучу, но преувеличиваю. Кстати, не сильно. Вы когда-нибудь слышали звук от удара деревянной ложкой, Лбу. А теперь представьте шест и лоб дракона. Тело колобка охватило пламя. Я обалдела и уставилась на это глазами по пять рублей, не зная, нормально ли это вообще, что огнедышащее создание горит, как газовая горелка, на минимуме. И тут полыхнуло. От неожиданности и спасаясь от хорошего жара, я рванула опять в небеса, где зависла, рассматривая дело рук своих, вернее, своей метлы. Ну ведь никто меня не может обвинить, что я Андреаса своими руками поджигала. Я к нему и пальцем не притронулась. Хотя красиво. Огненный шар — это мой колобок. Внутри и ломаные линии, что вписаны в круг, опоясывают оранжевый сгусток золотистым свечением. Всё это очень хорошо видно даже в лучах солнца. А может, благодаря тени от деревьев? А, не суть, но очень ярко и живописно. Прежде чем я успела что-то сделать, огонь потух так же резко, как вспыхнул, и на его месте обнаружился молодой мужчина. «Вот тебе и колобок», — выдохнула я, снижаясь. «Это уже какой-то Иван-царевич». Начнем с того, что на нем был длинный не то кафтан, не то плащ. Я не знаю, как это правильно назвать, но широкие плечи были точь-в-точь, точь, как в моей галлюцинации, как и меч на спине. андрес лежал на животе, спрятав лицо в сгибе локтя. Лицо, естественно, я не видела, а вот волосы цвета меди разглядела отлично. А еще я испугалась. Он не шевелился, хотя и дышал. «Эй, колобок!» — окликнула я его осторожно. «Хоть дернись, что ли? Мне же надо знать, что я не накосячила». Тишина. «Ну, не вредничай!» — присела возле линии пентаграммы, не решаясь их пересечь. «Если они слабо светятся, значит, процесс еще идет, правильно?» «Отстань, ведьма!» произнёс одновременно знакомый и незнакомый голос. «Не видишь? Я сплю. И вообще, меня зовут Андреас. Опять забыла». Я даже поперхнулась. Тут его лечишь, расколдовываешь, превращаешь в прекрасного, будем надеяться, принца, а он спит и ворчит на спасительницу. «Помню, помню!» Даже заулыбалась я. И вот не надо сейчас говорить, что улыбка ехидная. Мне кажется, что радостная. Просто Колобок тебе больше подходит. Или Андрей. Точно, Андрей. А тебе удобно? Подавив смешок, невинно поинтересовалась у бывшего Колобка. «Ну да», — неуверенно отозвался Андрюша. «Только не говори, что ты разбудила меня» чтобы это спросить. «А? Нет!» — отмахнулась я от такого несправедливого обвинения. «Я только хотела узнать, может, тебе в твоём двуногом облике удобнее спать на подушке?» «Ты опять издеваешься?» — сонно зарычал дракон и, повернувшись на бочок ко мне спиной, между прочим, подложил руку под голову и причмокнул губами. «Честно-честно!» как ребёнок, что посылает воздушный поцелуй. Вот так. Пцу!» Я не выдержала. Нет, серьёзно, я пыталась держаться, но это было выше всяческих моих сил. Вооружившись метлой, я ударила дракона под зад. «Да посмотри на себя, дурная башка!» То ли его ощущения смутили, то ли просыпающийся мозг услышал мои слова... Но он вскочил так, словно я опять ему метлой заехала по-мягкому. Ну, вы поняли. «Ах, да, я же действительно его стукнула... Упс!» Метёлочка скромно спряталась у меня за спиной, как будто нас здесь и не было. «Ты что творишь, ведьма?» — заорал на меня дракон. «Устраиваю тебе демонстрацию!» Ответила я, невинно пиная ножкой землю. «Ну, как пиная? Я хотела камушек посануть, как в хоккей, а он возьми до да полети прямо в Андрея, то есть вне колобка, то есть не дракона. В общем, в, оказывается, красивого парня». «Да блин, что-то я не о том думаю!» Короче, камень полетел ему в колено. До дракона наконец дошло, что видок у него уж больно изменившийся. Он в шоке уставился сначала себе на руки, после на меня, потом снова на руки. Настя, ты это как? И в этот момент мой снаряд попал в цель. Агр! зарычал человек, но как настоящий дракон. «Ведьма, ты что, издеваешься?» «Оно само, честно-честно». Невинно захлопала глазками я, на всякий случай сделав пару шагов назад. «Я нечаянно, и расколдовывать тебя не собиралась, просто ты был такой горячий, что я испугалась, хотела тебя подлечить». Дракон замер, как вкопанный. «Настя, ты понимаешь, как двусмысленно это прозвучало?» Я захлопала ресничками, но тут до дракона дошли остальные мои слова. «То есть?» — прорычал этот ненормальный. «Ты не хотела снять блок с оборота, поэтому огрела меня метлой и закидала камнями?» «Ты в своем уме?» «Не собиралась я от тебя не бить, не закидывать булыжниками. У тебя был жар!» Немного повысила я голос, чтобы этот бешеный меня услышал. «У меня и должен быть жар!» — кинулся он ко мне. «Я носитель огненной магии!» «Да я откуда это могла знать?» Уже заорала я, от страха запрыгнув на метлу, что сразу подняла меня повыше. «Я из драконов только тебя знаю, и то мы знакомы меньше суток. А если не нравится, то ради бога можешь возвращаться свою любимую ипостась». На этих словах я в испуге взмахнула рукой, и с пальцев слетел сноб искр, прямо как у сварщиков во время работы. Искорки достигли Андреса, и он на глазах распух, то есть его разнесло. В общем, он опять стал колобком драконистым. «Кажется, я вам позже расскажу, что произошло, потому что этот ненормальный возомнил себя противоведьмовой обороной и вон кинулся меня сбивать. «Андрей, а ну прекрати!» Завизжала я, рванув на всей скорости, что смогла выдать метёлка на старте. И мне даже показалось, что она сама понесла меня повыше и подальше от этого чудовища. Уже пролетая мимо макушек елей, я оглянулась. Улетать больше не требовалось. Дракон замер, как вкопанный, смотря на меня с едва прикрытой злостью. Будто бы... Пошевелиться не мог. «Колобок!» — спустилась я к самой его башке. «Вы только не подумайте, что я ненормальная!» Но у него было такое несчастное выражение морды, что улететь от этого чудовища было не по-человечески. «Я опять обернуться не могу», — просипел дракон, и, если не ошибаюсь, в его глазах блеснули слезы. Я, понимающе кивнула, хотя понятия не имела, как этот его оборот работает. «А шевелишься, чего?» — осторожненько поинтересовалась я. «Тоже не могу. Из-за тебя, Настя». «А вот не надо со стукнутой головы на здоровую!» — честно обиделась я. «Я тебе замри!» — не кричала. «Уже готова была зигзагами от тебя улепетывать!» «Хватила и прекрати!» — огрызнулся Колобок. «Забери свой приказ, Настя!» Я сложила руки на груди и вскинула носик. «Ага, сейчас же!» «Я не слышу волшебного слова!» Голос мой был до ужаса важным. «Это какого такого слова?» — не понял меня дракон. «Волшебного!» «Тебе бы, как всему такому диковиному положено подобное знать». «Медикатус?» — удивлённо протянул Андреас, а на его морде появилась маска изумления. «Что-то я раньше не замечала, что у него настолько выразительная мимика». «Ох, ладно, дам подсказку», — соблаговолила я. «Мне нужно от тебя слово «пожалуйста». «Содес?» — еще более изумленно выпучил на меня он глаза. «Да не надо на латыни!» — нахмурилась я. «На русском говори!» Я, если честно, точно не поняла, на каком мы говорили до этого, но это чудо прорычал. «Пожалуйста!» «А может, из-за этих общих пут так мои слова действуют?» — мелькнуло в голове.